Глава двадцать первая. Рядом с переговорной помещалась небольшая коморка, где хранилось все необходимое для уборки помещений. Сюда-то и привел Конрад Симонсон Арне Педерсона, легонько подталкивая его в спину между лопаток. Когда они вошли внутрь, главный инспектор зажег свет и прикрыл за собой дверь. В глубине комнатки стоял одинокий стул. Конрад Симонсон указал на него своему спутнику, и Арне Педерсон послушно сел. «Расскажи-ка, Арне, что с тобой происходит?» Арне Педерсон отвел глаза. «Ничего особенного. Просто я не выспался. Лучше ответь мне, ты собираешься в ближайшее время арестовать этого Андреаса Фалькенборга?» Поначалу Конрад Симонсон не хотел ничего объяснять, ведь он привел сюда своего подчиненного вовсе не для того, чтобы обсуждать эту тему. Однако потом передумал. «Вообще говоря, это, разумеется, планируется». Но сначала мне хотелось бы дослушать психолога. Затем я собираюсь сегодня же обсудить дело с городским прокурором, хотя заранее прекрасно знаю, что именно она мне скажет. На настоящий момент, если нам очень повезет с судьей, самое большее, на что мы можем рассчитывать — три недели предварительного заключения. И будь так добр, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Но хотя бы ордер на обыск мы сможем получить? Наверняка. Тогда остается надеяться, что нам удастся отыскать что-нибудь полезное». Взгляд Арна безостановочно блуждал по коморке, не фокусируясь на отдельных предметах. Руки также находились в постоянном движении. «Что ж, будем надеяться. Все? Вопросов больше нет?» Прочих вопросов у Арны Педерсона не было. Конрад Симонсон терпеливо ждал и дождался. Несколько минут спустя он уже, не перебивая, слушал, быть может, излишне подробный рассказ Арны о его ночном кошмаре и сопутствующей ему бессоннице. «Два дня — это еще куда не шло», — грустно закончил он. «Странно. Между прочим, когда мы вчера играли в шахматы, мне показалось, что наступают улучшения. Но три дня его даже передернуло. Однако сейчас, судя по голосу, ты практически в норме. А Берет что говорит?» что, если это повторится, мне необходимо будет показаться врачу. Так больше продолжаться не может». Хоть это и было разумно, Конрад Симонсон не стал развивать данную мысль. Он прекрасно знал, что в супружеской жизни Арне Педерсона не всегда царит гармония. Да и жену его главный инспектор, честно говоря, недолюбливал. Хотя всегда старательно скрывал это. Вместо продолжения разговора он взял с полки первое попавшееся полотенце, смочил холодной водой и протянул собеседнику, который взял его и поочередно осторожно приложил к вискам. «Сейчас я попрошу кого-нибудь отвезти тебя домой, Арно, И не появляйся здесь до тех пор, пока как следует не выспишься. Ты хорошо меня понял?» «Да понял я, понял. Только тут еще одна штука. Я знаю, ты торопишься обратно на совещание, но... Давай выкладывай поскорее, а то они меня уже заждались». «Дело в Полине. Ты наверняка заметил, что она похожа на них. Она не должна с ним встречаться». Конрад Симонсон, разумеется, обратил внимание на пресловутое сходство и к тому же прекрасно знал, что данное обстоятельство является предметом живого обсуждения всех сотрудников убойного отдела. При этом никого, казалось, не смущают такие важные детали, как светлые волосы Полины Берг и ее голубые глаза. Вся эта болтовня раздражала его. Никогда и ни за что он не пошел бы на то, чтобы ставить под угрозу личную безопасность сотрудника. Однако представлялось абсолютно очевидным, что если бы Андреас Фалькенборг всю свою жизнь не был предельно привередлив при выборе своих жертв, то у него за плечами сейчас было бы, по меньшей мере, 20, а не два женских трупа. Или три, если считать так и Ани Линдберг Хансен, что, вероятно, неизбежно. Что касается Жанет, внучки Рикки Барбары, Видт, то ее, естественно, следует держать за 10 километров от Андреса Фалькенборга. Однако в случае с Полиной Берг все это самая настоящая чепуха. Кроме того, ему сейчас вовсе не хотелось вдаваться в обсуждение вопроса о связи Арны Педерсона с Полиной Берг, если, конечно, таковая вообще имелась. С другой стороны, он и так с самого начала не планировал использовать Полину в ходе допросов, Для этого она была еще слишком неопытна. «Так ты хочешь, чтобы, когда мы, наконец, встретимся с ним, я их развел, так что ли?» «Да, мне теперь даже днем мерещится, черти что. А она, к тому же, еще живет на отшибе. Дом ее стоит рядом с самым лесом, так что понадобится по меньшей мере десяток сотрудников, чтобы...» Конрад Симонсон перебил его. «Прекрати молочью, Шарны. Если тебе так хочется, я буду держать ее подальше от него. А теперь... «Проваливай домой!» Однако унять Арна было уже невозможно. Его как будто прорвало. Он принялся сбивчиво бормотать о своих видениях, о том, как корчится Полина по мере того, как кислород в пакете подходит к концу, о ее ярко-красных, как у клоуна, впившихся в пластик губах, о злобном взгляде фараоновых глаз, которые с ликованием следят за ее отчаянной борьбой за жизнь. Когда в конце концов до него все же дошло, что шеф пообещал не сводить Полину с Андресом Фолькенборгом, он сразу же умолк и сдулся, как проколотый воздушный шарик. Конрад Симонсон счел самым разумным в данной ситуации лично отвезти его домой. В машине Арне Педерсон уснул.